Глава вторая. Первое приключение. Солнце стояло высоко, когда шасто проснулся, ибо что-то теплое и влажное прикоснулось к его щеке. Открыв глаза и увидев длинную конскую морду, он вспомнил вчерашние события сел и, громко застонав, еле выговорил. — Ой, у меня все болит, все как есть. — Здравствуй, маленький друг, — сказал конь. — Ты не бойся. Это не от ушибов, ты упал-то раз десять, и все на траву, даже приятно. Правда, один раз отлетел далеко, но угодил в куст. Словом, это не ушибы, так всегда бывает поначалу. Я уже позавтракал, давай и ты. Какой там завтрак, я двинуться не могу. Но конь не отставал, трогал несчастного и копытом, и мордой, пока тот не поднялся на ноги, а поднявшись, не огляделся. оттуда, где они ночевали, спускался пологий склон, весь в белых цветочках. Далеко внизу лежало море, так далеко, что едва доносился всплеск волн. Шаста никогда не смотрел на него сверху и не представлял, какое оно большое и разноцветное. Берег уходил направо и налево, белая пена кипела у скал, день был ясный, солнце сверкало. Особенно Поразил шасту здешний воздух. Он долго не мог понять, чего же не хватает, пока не догадался, что нет главного — запаха рыбы. Ведь там и в хижине, и у сетей рыбой пахло всегда, сколько он себя помнил. Это ему очень понравилось, и прежняя жизнь показалась давним сном. От радости он забыл о том, как болит все тело, и спросил. — Ты что-то сказал насчет завтрака? — Да, — ответил конь, — посмотри в сумках. Ты их повесил на дерево ночью. Нет, скорее под утро. Он посмотрел и нашел много хорошего. Совсем свежий пирог с мясом, кусок овечьего сыра, горстку сушеных фиг, плоский сосудец с вином и кошелек с деньгами. Столько денег, сорок полумесяцев, он никогда еще не видел. Потом он осторожно сел у дерева прислонился спиной к стволу и принялся за пирог. Конь тем временем пощипывал травку. — А мы можем взять эти деньги? — спросил Шаста. — Это не воровство? — Как тебе сказать? — ответил конь, прожевывая траву. — Конечно, свободные говорящие звери красть не должны. Но это... Мы с тобой бежали из плена. Мы в чужой земле. Деньги — наша добыча. И потом без них не прокормишься. Насколько мне известно, вы, люди, не едите травы и овса. Не едим. А ты пробовал? Да, бывало. Нет, не могу. И ты бы не мог на моем месте. Странные вы, твари, — заметил конь. Пока Шаста доедал лучший завтрак в своей жизни, его друг завалился на землю и принялся кататься, приговаривая ох как хорошо!» — Спину почешешь, ногами помашешь. Покатайся и ты, сразу легче станет. Но Шаста лишь рассмеялся. — Какой ты смешной! — Ничего подобного, — возразил было конь, но тут же лег на бок и испуганно спросил. — Неужели смешной? — Да, а что? — А вдруг говорящие лошади так не делают? — перепугался конь. — Вдруг это глупая здешняя привычка? Какой ужас! Прискочу в Нарнию! и окажется, что я не умею себя вести. Как ты думаешь, Шаста? Нет, честно, я не обижусь. Настоящие свободные кони, говорящие, они катаются? Откуда же мне знать? Да ты не бойся, приедем, увидим. Ты знаешь дорогу? Да Ташбаана, знаю. Потом дороги нет, там большая пустыня. Ничего, одолеем. Нам будут видны город и подумай, северные горы, за ними Нарния». Только бы пройти Ташбаан, от остальных городов надо держаться подальше. Обойти его нельзя? Тогда придется сильно кружить, боюсь заплутаться. В глубине страны большие дороги, возделанные земли. Нет. Пойдем вдоль берега. Тут никого нет, кроме овец, кроликов и чаек. Разве что пастух другой. Что ж, тронемся? Шаста оседлал коня и с трудом забрался в седло. Так болели ноги, но и Гого сжалился над ним и до самых сумерек шел шагом. Когда уже смеркалось, они спустились по тропкам в долину и увидели селение. Шаста спешился и купил там хлеба, лука и редиски, а конь, обогнув селение, остановился дальше, в поле. Через два дня они снова так сделали, и через четыре тоже. В эти дни Шаста блаженствовал, ноги и руки болели все меньше, Конь уверял, что в седле он сидит как мешок. Стыдно, если кто увидит. Но учителем был терпеливым. Никто не научит ездить верхом лучше, чем сама лошадь. Шаста уже не боялся рыси и не падал, когда конь останавливался с разбегу или неожиданно кидался в сторону. Оказывается, так часто делают в битве. Конечно, Шаста просил, чтобы конь рассказал, как сражался вместе с Тарханом. И тот рассказывал. как они переходили в брод реки и долго шли без отдыха и бились с вражьим войском. Боевые кони самой лучшей крови бьются не хуже воинов, кусаются, легаются и умеют, когда надо, повернуться так, чтобы всадник получше ударил врага мечом или боевым топориком. Правда, рассказывал он реже, чем шаста о том просил, чаще отнекивался. — Да ладно! Чего там сражался стоя по воле тесрока, словно раб или немая лошадь? Вот в Нарнии среди своих я буду сражаться, как свободный. За Нарнию! Ого-го-го-го! Вскоре Шаста понял, что после таких речей конь пускается в галоп Уже не одну неделю двигались они вдоль моря и видели больше бухточек, речек и селений, чем Шаста мог запомнить. Однажды В лунную ночь они не спали, ибо выспались днем, а в путь вышли под вечер. Оставив позади холмы, они пересекли равнину и слева в полумиле увидели лес. Море лежало справа, за низкой песчаной дюной. Конь то шел шагом, то опускался рысью, но вдруг резко остановился. — Что там? — спросил Шаста. — Тшшшш! — конь насторожил уши. — Ты ничего не слыхал? Слушай. как будто лошадь к лесу поближе, — сказал Шаста, послушав с минутку. — Да, это лошадь. Ах, как нехорошо. Ну и что такого? Может, крестьянин едет? — Крестьяне так не ездят, — возразил Гого. — И кони у них не такие. Это настоящий конь и настоящий тархан. Нет, не конь. Слишком легко ступает. Так, так, это прекраснейшая кобыла. Похоже, — Сейчас она остановилась, — заметил Шаста. — Верно. — А почему? — Потому что остановились и мы. Друг мой, кто-то выследил нас. — Что же теперь делать? — испугался Шаста. — Как ты думаешь, они нас видят? — Нет. Слишком темно, к тому же тучи. Как только они закроют луну, можно двигаться к морю. Если что, песок скроет шаги. Они подождали, и сперва шагом, потом легкой рысью, двинулись к берегу но странное дело уже стало совсем темно а море все не показывалось только шаста подумал наверное мы уже проехали дюны как вдруг сердце у него упало оттуда спереди послышалось долгое скорбное жуткое рычание в тот же миг конь повернул и понесся во весь опор к лесу от берега что это в ужасе выговорил шаста львы на скаку бросил конь, не оборачиваясь. Пока перед ними не сверкнула вода, оба молчали. Перейдя вброд широкую мелкую речку, конь остановился. Он весь вспотел и сильно дрожал, когда немного отдышался, сказал, — Теперь не унюхают, вода отбивает запах. Пройдемся немного. Пока они шли по мелководью, Иго-Го признался, — Шаста мне очень стыдно. Я перепугался, как немая. Тархистанская лошадь. Да, я не называться говорящим конем. Я не боюсь мечей, копий и стрел, но это... Это... Пройдусь-ка лучше рысью. Только рысью шел он недолго. Уже через минуту пустился галопом, что неудивительно, ибо совсем близко раздался глухой рев на сей раз слева, из леса. — Еще один! — проговорил конь на бегу. — Эй, слушай! — крикнул Шаста. Та лошадь тоже скачет. — Ну и... Хо-хо, хорошо. У Тархана меч, так что защитит нас. — Да что ты заладил львы, да львы! — возмутился Шаста. — Нас могут поймать, меня повесят законокрадство Он меньше, чем конь, боялся львов, потому что никогда их не видел. Конь только фыркнул в ответ и прянул вправо. Как ни странно, другая лошадь прянула влево, и вслед за этим кто-то зарычал сначала справа. Потом слева лошади кинулись друг к другу. Львы, видимо, тоже, поскольку рычали попеременно с обеих сторон, не отставая от скачущих лошадей. Наконец луна выплыла из-за туч, и в ярком свете Шаста увидел ясно, как днем, что лошади несутся морда к морде, словно на скачках. И Гого потом говорил, что таких скачек в Тархистане отродясь не видывали. Шаста уже ни на что не надеялся. Думал лишь о том, как лев съедает жертву, сразу или сперва играет, как кошка с мышкой, и очень ли это больно. Думал он об этом, но видел все, так бывает в очень страшные минуты, поэтому заметил, что другой всадник мал ростом, что кольчуга его ярко сверкает, в седле он сидит как нельзя лучше, а бороды у него нет. Что-то блеснуло внизу перед ними, и прежде чем догадался, что это Шаста услышал всплески и ощутил во рту вкус соленой воды. Они попали в узкий рукав, отходящий от моря. Обе лошади плыли, да и шасти вода доходила до колен. Сзади слышалось сердитое рычание и, оглянувшись, Шаста увидел у воды темную глыбу, но одну, другой лев, видимо, отстал. Похоже, лев не собирался ради них лезть в воду, кони наполовину переплыли узкий залив. Уже был виден другой берег, а Тархан не говорил ни слова. «Заговорит», — подумал Шаста, — «как только выйдем на берег. Что я ему скажу? Надо что-нибудь выдумать». И тут до него донеслись голоса. «Ах, как я устала! Тише, уинни, придержи язычок!» «Это мне нравится», — подумал Шаста. «Честное слово, лошадь заговорила». Вскоре обе лошади уже не плыли, шли, а потом вылезли на берег вода струилась с них камешки хрустели под копытами маленький всадник как это ни странно ни о чем не спрашивал даже не глядел на шасту но иегого вплотную подошел к другой лошади и громко фыркнул стой я тебя слышал меня не обманешь госпожа ты ведь говорящая лошадь тоже из Нарнии! — тебе какое дело воскликнул странный тархан и схватился за ефес но голос выдал его с головой — Да это девочка, — догадался Шаста. — И что с того? — возмутилась незнакомка. — Зато ты мальчишка, грубый, глупый мальчишка, наверное, раб и иконократ. — Нет, маленькая госпожа, — вмешался конь, — он меня не крал. Если уж на то пошло, то это я его украл. Что же до того, мое ли это дело, посуди сама. Земляки непременно приветствуют друг друга на чужбине. — Конечно, — поддержал его лошадь. «Уж ты-то помолчи!» — прикрикнула на нее девочка. «Видишь, в какую беду я из-за тебя попала?» «Никакой беды нет!» — заметил Шаста. «Можете ехать, куда ехали, мы вас не держим». «Еще бы! Держали!» — воскликнул всадница. «Как трудно с людьми!» — сказал кобылий конь. «Ну, просто мулы!» «Давай мы с тобой разберемся. Видимо, госпожа, тебя тоже взяли в плен, когда ты была же жеребенком». «Да, мой господин!» — печально ответила та. — Меня, кстати, Уинни зовут. — А теперь ты сбежала. — Скажи ему, чтобы не лез, когда не просят, — вставила всадница. — Нет, — оравита, — не скажу, — воспротивилась Уинни. — Я и впрямь бежала. Не только ты, но и я. Такой благородный конь нас не выдаст. Господин, мы держим путь в Нарнию. — И мы тоже. Всякий поймет, что оборвыш, едва сидящий в седле, откуда ты сбежал. Но не странно ли, что молодая Тархина едет ночью без свиты в кольчуге своего брата и боится чужих и просит всех не лезть ни в свое дело? — Ну, хорошо, — сказала девочка. — Ты угадал. Мы с Уинни сбежали из дому и едем в Нарнию. Что же дальше? — Дальше мы будем держаться вместе. Надеюсь, госпожа, ты не откажешься от моей защиты и помощи, — обратился конь к Уинни. «Почему ты спрашиваешь мою лошадь, а не меня?» — разгневалась Аравита. «Прости, госпожа», — сказал Конь чуть-чуть, прижимая уши, — «у нас в Нарнии так не говорят. Мы суинни свободные лошади, а не здешние немые клячи. Если бежишь в Нарнию, помни, у Инни не твоя лошадь, скорее уж ты ее девочка». Аравита раскрыла от удивления рот, но заговорила не сразу. Вероятно, раньше так не думала. «А все-таки зачем нам ехать вместе, ведь так нас скорее заметят?» «Нет», — возразил Игуго, а Уинни его поддержала. «Поедем вместе. Поедем. Я буду меньше бояться, да и дороги толком не знаю. Такой замечательный конь, куда умнее меня». Шаста сказал. «Оставь их, видишь, они не хотят». «Мы хотим», — перебила его Уинни. «Вот что», — сказала девочка. «Против вас, господин конь, я ничего не имею». но откуда вы знаете, что этот мальчишка нас не выдаст? — Скажи уж прямо, что я тебе не компания, — воскликнул Шаста. — Не кипятись, — сказал ему конь, — госпожа права. Обернувшись к Аравите, иго вежливо продолжил. — Нет, не предаст, я за него ручаюсь. Он добрый товарищ, к тому же, несомненно, из Нарнии или Орландии. — Хорошо, поедем вместе, — согласилась девочка, обращаясь к коню. «Я очень рад», — сказал тот. «Что ж, вода позади, звери тоже. Не расседлать ли вам нас, не отдохнуть ли, не послушать ли друг про друга?» Дети расседлали коней, и те принялись щипать траву. Аравита вынула из сумы много всяких вкусностей, но Шаста есть отказался, стараясь говорить как можно учтивей, словно настоящий вельможа. Но в рыбачьей хижине этому не научишься, и получалось плохо. Он это в сущности понимал, поэтому становился все угрюмей вел себя совсем уж неловко. Кони же прекрасно поладили. Вспоминая любимые места в Нарнии, они выяснили, что приходится друг другу троюродными братом и сестрой. Понимая, что дети никак не могут найти общего языка, мудрый иго предложил. «Маленькая госпожа, поведай нам свою повесть и не спеши, за нами никто не гонится». Аравита, немедленно села, красиво скрестив ноги, и, важно, начала свой рассказ. Надо заметить, что в этой стране ей правду и неправду рассказывают особым слогом. Этому учат с детства, как учат у нас писать сочинения. Только рассказы эти слушать можно, а сочинения, если не ошибаюсь, не читает никто и никогда.